Глава сорок шестая. Марат. Выжимаю из движка все, на что он способен. На запредельной скорости несусь по трассе, с юзом вхожу в повороты, жищу. Сейчас мне совершенно посрать на то, что со мной что-то может случиться. Я о б я з а н о б о г н а т ь людей Ахметова. Они не проникнут в мой дом. Рав, поднимай своих. Они должны быть наготове. Сквозь крепко сжатые зубы рычу. Меня кроет от эмоций, от гнева, от переживаний. Жизнь моей семьи и друзей висит на волоске. Марат, что случилось? Спокойный голос друга бесит. Нетерпение переполняет каждую клетку. Его слишком много. Самому мне не справиться с ним. Мака больше нет. Дава схватили. В доме крыса, которая пустит врагов. Обозначаю самые важные на данный момент проблемы. Есть еще, что мне следует знать. Совершенно иным тоном интересуется друг. Я еду к вам, отрезаю. Отлично, ждем. к р о т к о бросает. Завершаю вызов, возвращаю внимание на дорогу, давлю на газ. Скорость слишком высокая, машину заносит. Выезжаю на встречку, фары слепят в глаза. Поворот руля. Резкий рывок. Я ухожу от удара. Мощнейший выброс адреналина помогает прочистить мозги. До дома осталось несколько километров. Друзья должны продержаться до моего приезда. Должны. Не замечаю, как обгоняю очередную колонну. Затем понимаю, кого именно обогнал. Людей Ахметова по-любому. Три темных микроавтобуса движутся единой колонной. Два из них кружёные, третий пустой. Видимо, предназначается для перевозки Яси, детей и меня. в о д и т е л у в а л е н ь Фара настроил бы, слепишь. Через пару секунд мне с т а н о в и т с я пофиг. Я уже умчал от них. Снова набираю номер друга. Ты на месте? В мой адрес тут же летит вопрос. Нет. Но как хотел бы. До дома осталось чуть-чуть. Рав, запоминай. К вам едут три микроавтобуса, два битком, один пустой. В общей сложности человек шестнадцать не меньше. Понял. Задумчиво произносит друг. Попробуем справиться, говорит без особого энтузиазма. У них нет людей в таком количестве, я знаю. Ладно, пока еду впереди, придумаю что-нибудь. Звони в органы, заключает Шакиров. Самим нам не справиться, не дури. Друг, читаешь мои мысли. Горько ухмыляюсь. Но сначала я выиграю вам немного времени. о г о Слышу, как Рафаэль начинает отдавать приказы своим людям. Я же замедляюсь, съезжаю на обочину, выхожу из авто. Мои движения слишком медленны, и меня это дико напрягает. Если дело дойдет до прямого противостояния... Я проиграю даже толком его не начав. Нужно действовать хитрее. Я уже точно знаю, как. Прячусь за автомобилем, с трудом опускаюсь на землю. Для осуществления задуманного у меня будет один шанс из тысячи. Принимаю удобную позу, выставляю руки, закрываю глаза. Мне нужно с л и т ь с я с пространством вокруг, если хочу, чтобы все получилось. Делаю медленный глубокий вдох, отбрасываю прочь все свои страхи. Ветер колышет деревья, где-то вдалеке ухает филин, жужжание комаров и стрекот ночных насекомых о к у т ы в а е т со всех сторон. Но мне это не важно. Мне нужно другое. Наконец моего слуха достигает звук стремительно приближающихся шин. Сливаясь с пространством, время останавливается. Мир замирает. Я превращаюсь в слух. Секунда, другая, выстрел. За ним тут же следует громкий хлопок. Поднимаюсь с холодной сырой земли, с трудом возвращаюсь в тачку. Происходящее дальше не нужно видеть, чтобы понять. Одним ударом я снес двух зайцев. Парням придется несладко, но теперь они смогут с врагом совладать. Завожу двигатель, срываюсь с места. Возвращаюсь на трассу и что есть мочи лечу к своей семье.